Глава 10. 1927 год. Май, 28-е. Москва. Товарищи, я выступаю перед вами с тяжелым сердцем. Мы с вами трудимся, не щадя своего здоровья, а той жизни для построения в Советском Союзе справедливого, самого прогрессивного в мире общества — «Стараемся, пытаемся, преодолеваем великие трудности. Отдельные личности, пользуясь нашей доверчивостью, решают свои шкурные интересы!» Начал свое выступление Дзержинский. Перед ним сидел пленум ЦК, расширенный, включая кандидатов, приглашенных журналистов и целый ряд важных членов партии, которые в ЦК не входили. После того, как центральный аппарат ОГПУ совместно с СОН провел стремительную операцию по аресту верхушки верхушке Коминтерна, партийная номенклатура притихла. Возникла ситуация неопределенности. Как это трактовать? Как дворцовый переворот или что? И как им вообще в этой ситуации себя вести? Ведь внезапно оказалось что вооруженные люди вправе диктовать свою волю невооруженным, даже если это их соратники, причем диктовать в довольно резкой форме. И что, какие бы ты постановления не принимал, на самом деле это не стоит ровным счетом ничего, если человек с ружьем посчитал иначе, то есть повторилась в точности ситуация, разыгранная вокруг учредительного собрания». Его ведь советы разогнали силой оружия, когда поняли, он примет совершенно для них неприемлемые решения. Все замерли, все ждали, а партийная напряженность росла. Дзержинский должен был объясниться, и он наконец на это решился. «Начну с самого начала». Узнав о том, что Генрих Ягода вел за моей спиной преступную деятельность, я начал наводить порядок в ОГПУ. В итоге почти весь центральный аппарат пришлось обновить. Люди либо утратили доверие, либо оказались замешаны в самых разных преступлениях. Более того, в связях с бандитами, что совершенно недопустимо. В ходе чистки всплыл наш бывший товарищ Тучков. Вы его все прекрасно знаете. И дальше Дзержинский поведал о том, что этот деятель целенаправленно вредил и занимался контрреволюцией. Начал, правда, с мелочей, вроде грабежей церквей и продажей по контрабандным каналам ценностей за рубеж. В своих интересах. Но дальше больше. В нашей прогрессивной стране объявлена свобода совести. Каждый волен верить в то, во что посчитает правильным. Если какой-то деятель культа совершает преступление, его нужно задержать, преступление расследовать и осудить, если будет иметь место состав преступления. Он замолчал, отхлебнув воды. Тучков же занимался массовыми внесудебными расправами, нередко садистскими. Но это полбеды. Он этим бравировал и хвастался, угрожая прочим священникам, пытаясь своими действиями их запугать, через что это стало известно широким массам граждан. Иными словами... Он целенаправленно настраивал, в первую очередь, крестьянское население против советской власти. «Дескать, мы стоим не за законность и справедливость, оформенные бандиты и разбойники. Скажу больше, развернутая им деятельность!» И дальше он поведал пленуму о том, что в народе из-за деятельности Тучкова их стали воспринимать как сатанистов а потом о том, что это оказалось не пустыми словами. Что, проведя дополнительные расследования по этому вопросу среди уже задержанных сотрудников ОГПУ, удалось выяснить массу всего неприятного. В первую очередь, конечно, последствия деятельности разного рода старообрядческих сект. Старообрядцы сами по себе не представляют угрозы для нашего общества. Но вот те секты, которые по традиции к ним относят, — это беда. Без особых усилий нам удалось вскрыть семь гекотомб, в которых делались жертвоприношения, человеческие и сверх того, Подтвердилось 943 убийства, совершенные с ритуальной целью. Вы только вдумайтесь! В самой прогрессивной стране мира совершаются человеческие жертвоприношения в ритуальных целях. И кто их покрывает? Члены партии! Он взял паузу и обвел взглядом присутствующих. Они молчали. И, судя по взгляду некоторых, было совершенно очевидно — не потрясены, ибо знали. Но у большинства шок, глаза аж на выкат. Особенно душно было Сталину. Он, видимо, даже не слышал о таких проказах сектантов. А если и слышал, то не верил, и то, что Дзержинский озвучил, у него попросту в голове не укладывалось тем более, что тот, выдержав паузу, стал повествовать о подробностях, о том, что такое кровавое причастие, ради которого спускали кровь с ребенка или подростка, как правило, похищенного, о том, что делали тюкальщики, проникшие в органы во время внесудебных расправ, и какую жуткую смерть принимали их жертвы, в том числе священники. Чем нередко хвастался Тучков, запугивая иных клириков? Коснулся он и так называемых псевдоевреев. Вы все, наверное, слышали байки о том, как евреи похищают и убивают невинных младенцев. Вздор и ересь! Навет! Но, как оказалось, дыма без огня в этот раз не было. Дело в том, что по какому-то кошмарному стечению обстоятельств к старообрядцам наравне с вышеупомянутыми сатанистами причисляют и секту псевдоевреев. Это люди, которые сами себя отнесли к иудаизму. В каком-то своем понимании этой религии. Раввины с ними борются в силу своих ограниченных возможностей, но они никуда не деваются. И вот у них как раз человеческие жертвы вполне практикуются в самом что ни на есть ветхозаветном ключе, из-за чего необразованные, темные люди переносят их выходки на вполне нормальных евреев. Дзержинский рассказывал, а у присутствующих волосы потихоньку начинали шевелиться. На подробности он не жадничал, сыпал их, как из рога изобилия. Особенно им стало страшно, когда он указал, что в первые годы советской власти эти все прекрасные люди, повалили в органы, и что треть арестованных сотрудников центрального аппарата так или иначе были связаны с этими сектами. Дальше он коснулся банд, но они казались детской шалостью ровно до того момента, как Феликс Эдмундович показал их связь с сектами. Далеко не всегда прямую, но существующую почти всегда. Потом пошли каналы сбыта, и Дзержинский рассказал о том, что сразу после убийства Зиновьева он опечатал и вывез сейфы погибших, чтобы изучить документы в надежде задержать убийц. Вместо этого он наткнулся на просто вопиющие преступления, в первую очередь по сбыту краденого, через контрабанду. «А Литвинов!» спросил Мехлис, лицо которого было красным от возбуждения. Было видно, он в ярости, холодной ярости. И к задержанным его лучше не пускать. Лев Захарович в период с 1922 по 1926 год был фактически личным секретарем Сталина, находясь на должности заведующего бюро секретариата ЦК. Так что лицо для ЦК не чуждое и довольно влиятельное. В 1926 году в оригинальной истории он пошел учиться. Здесь тоже. Причем с еще большей яростью и рвением, подавшись новому тренду на обретение революционерами образования. «Литвинов? А что Литвинов? Он оказался заказчиком покушения на меня». И на его персону мы вышли под утро тех злополучных суток, действуя по цепочке. Это, увы, факт. И неоспоримый. Подтвержденный не только его признанием, но иной совокупностью доказательств. Начиная от переписки и кончая допросами подельников. Включая адреса конспиративных квартир, щита для отмывания денег, закладки с деньгами и оружием, сети связных выходы на лояльные прикормленные банды и простых шпионов на местах, цифры и так далее. «Что в этом случае прикажете делать? Как мне надо было поступать?» «А зачем он все же вас пытался убить, Феликс Эдмундович?» — задал вопрос Мехлис. «Какой смысл? Что бы это ему дало?» «Смысл прямой» прекратить расследование воровства и хищений по линии Коминтерна и получить возможность дальше заниматься этим прибыльным промыслом. Да, он мог бы и избежать, просто запросив экстренную эвакуацию у своих покровителей. И ему бы, наверное, не отказали. Он и так уже хорошо поработал на своих заказчиков и заработал себе на пенсию в каком-нибудь тихом, уютном городке. Однако он решил рискнуть и проиграл. Да и кураторы тоже были заинтересованы в моей смерти. Обещали помочь, если дельце не выгорит. «Кураторы? Покровители?» Мехлес был обескуражен. «Но кто? Откуда?» «Известно откуда. Это англичане. Точнее, их разведка». Литвинов на них еще с 1903 года работать начал. Причем добровольно. И в партию уже проник в качестве британского шпиона. Зачем им меня убивать? Ну, значит, есть резоны. Значит, товарищи, многое я делаю правильно. И это для банкиров лондонского Сити опасно. Осталось понять, что именно. Тут знаете, что еще интересно? Литвинов-то проговорился, мол, и фрунзе англичане убить хотели, и, дескать, покровители Ягоды в партии тоже с ми накрепко повязаны. Даже не знаю пока, верить или нет. Но с другой стороны, вы же видите, как Михаил Васильевич нашу армию укрепляет, и такая его работа империалистам, конечно же, не по душе. Он сделал паузу. Переложил несколько листов и продолжил. «Больше скажу. С их точки зрения, ликвидация Фрунзе очень выгодна, так как он гвоздь. На нем все преобразование армии держится. Да и мне есть чему гордиться. За год у ГПУ и НКВД в лице работников УГРО изъяли у разного рода хапуг бандитов, сектантов и предателей одних только ценностей, На 282 миллиона золотых рублей, вдумайтесь! 282 миллиона! И они все пошли в дело. На оснащение новых предприятий, школ и прочего крайне нужного и полезного для нашей страны. Сверхбюджета! А каждый новый советский завод, каждый новый советский ученый, это империалистам как серпом по... «Детородным органам!» «А вы говорите!» Он снова сделал паузу, покачав головой. «Я попросил у Михаила Васильевича сон, так как ожидал мощного отчаянного сопротивления, как на малинах крупных банд, где иной раз приходится артиллерию подкатывать. Но, к счастью, враги на этот раз оказались слишком беспечны» за что и поплатились. на товарищи, больше на такую удачу рассчитывать не стоит. Надо ускорить работы по созданию спецназа ОГПУ. Он уже утвержден, но существует пока лишь номинально. Силы времени пока не хватало на него. Тишина. Дзержинский немного приукрашивал ситуацию с целью спровоцировать подельников Литвинова. Удалось выяснить многое, но далеко не все. И таким нехитрым способом он по совету Фрунзе планировал спугнуть перепелок, чтобы они уже взлетели из густой травы и подставились. На эту провокацию Феликс пошел только после того, как со всех выявленных мутных зарубежных счетов раскиданных по Европе, Были выведены деньги в Германию. Не очень надежно, но лучше, чем до того. И не только со счетов, ассоциированных с деятельностью Литвиновой Ягоды. Прошелся Дзержинский и по Коминтерну, собирая все те средства, которые еще не сгорели в этом театре абсурда. Хотя американские их активы, кстати, оказались надежно закрыты. Даже цента оттуда вывести не удалось, а там лежали основные суммы. «Урод!» — наконец процедил Мехлес, нарушая тишину. «Понятно, революция — дело сложное, и провокаторы — обычное дело. Но они с этими людьми шли столько лет плечом к плечу. Обидно. Больно. Неприятно. Остальные полностью поддержали этот настрой. Даже те, кто так не считал и был так же связан с иностранными разведками. Просто для того, чтобы себя не выдать. Итог заседания Пленума оказался таким же неоднозначным, как и ожидания от него. О военном перевороте, ну или если хотите, Дворцовом, объявлено не было что Дзержинский что фрунзе вели себя как ни в чем не бывало и вполне отыгрывали роли, типичные для их должностей. Хотя всем было понятно, прецедент создан, и если чуть заиграться, то сотрудники ОГПУ, поддержанные армейским спецназом, могут очень быстро решить эту проблему, а потом уже найти, за что. Ведь у каждого есть за что. Как говорится, даже у самого плохого человека есть что-то хорошее, главное тщательно обыскивать. Это с одной стороны. А с другой участникам пленума стало резко не до этого. Тот ворох грязного белья, который вывалил Феликс Эдмундович, шокировал их до крайности и испугал. Кого-то угрозой вскрытия их собственных делишек, а кого-то и тем что они бок о бок работали с такими мерзавцами. Так или иначе, но теперь у каждого было над чем подумать. Задержанных же решили судить публично, широким освещением в прессе. Благо, что у Дзержинского хватало доказательств по каждому эпизоду. Когда пленум за это проголосовал, Михаил Васильевич Фрунзе улыбнулся, едва заметно, и подмигнул Феликсу. Их задумка удалась полностью, и ЦК попалась в их ловушку. Народ жил весьма погано. В целом в 1926 году уровень дохода у среднего рабочего был ниже, чем в 1913, и многие об этом помнили лично. А кто не знал, старшие товарищи подсказывали, из-за чего в рабочей среде зрело глухое недовольство. Людям требовалось показать врага. Вот и показали, выпуская джины из бутылки. Ведь впервые суду предавались столь высокопоставленные революционеры. И не просто так, а как по сути враги народа. Коминтерн же оказался в тотальном кризисе. Его переподчиняли ОГПУ, сливая с разведывательным управлением в формате его отдела по связям с региональными социалистами. Номинально-то он оставался, вот фактически, все, конец. На этом же пленуме утвердились подачи Дзержинского замом Чичерина графа Игнатьева Алексея Алексеевича. Того самого, который в 1925 году передал СССР денежные средства, принадлежавшие Российской империи, и находившиеся у него на сохранении. 225 миллионов франков с золотом. Да и вообще очень активно сотрудничал, работая в 1927 году торговым представителем Союза во Франции. Понятно, франкофил. Но поднятие его на такую высокую должность в СССР имело простую и практичную цель. Постараться через него вернуть как можно больше полезных эмигрантов под личные гарантии Фрунзе, того же Сикорского, Костевича и прочих. Пленум эту инициативу одобрил и поддержал. А куда ему деваться На фоне той страшилки, что им рассказал Дзержинский, эти мутные игры наркома по военным и морским делам выглядели сущей безделицей. Запроголосовал даже Сталин с троцким В конце концов, лишние инженеры и специалисты были Союзу действительно нужны как воздух. Сам Михаил Васильевич на этом пленуме не выступал вовсе. Посмотрел, послушал, проголосовал и отправился домой, так как текущих дел на сегодня все равно никаких из-за пленума не было запланировано. Черт его знает, сколько он продлится. Вот Фрунзе не рисковал, сделав себе внеочередной выходной. Точнее, сокращенный день. Дома он застал зареванную жену. «Что случилось?» — участливо спросил Михаил Васильевич, взяв ее за плечи. «Я беременна», — давясь от слез произнесла она. «Так это же прекрасно!» «Это ужасно!» «Почему?» «Ты разве не понимаешь?» «Я себе всю фигуру испорчу и стану уродиной!» «Что?» — не поверил своим ушам Фрунзе. Супруга повторила и дополнила свои слова, начав причитать сквозь слезы. В оригинальной истории Любовь Орлова также не хотела детей, что в первом браке, что во втором, и сделала свыше десяти абортов. Это Михаил Васильевич знал. Помнил из обрывков ее биографии что всплыли в памяти какого то особенного отторжения эта позиция тогда когда он ее выбирал себе в жены не вызвала, ну подумаешь тем более что у самого Фрунзе вроде как были дети и наркомую хватало за глаза но сейчас в нем зыграло самолюбие ты не хочешь рожать от меня ты не так меня понял Поспешно воскликнула жена. «А как я должен тебя понять?» «Ты, молодая, здоровая женщина, отказываешься в браке рожать от мужа. Считаешь меня слишком старым? Или, быть может, недостойным? Ведь я не дворянин, не так ли?» «Нет, нет, что ты такое говоришь?» «Если хочешь, мы сделаем аборт». Я найду тебе лучших врачей, чтобы все прошло самым благоприятным образом. Но сразу после того, как тебя выпишут из больницы, мы разводимся. Что? Почему? Я не хочу жить женщиной, которая в силу своих дворянских предрассудков считает ниже своего достоинства рожать от сына-крестьянина. Холодно произнес он. И вышел из комнаты, и дали из квартиры. Благо, что так и не раздевался. Он специально ушел с работы, воспользовавшись моментом, чтобы провести побольше времени с приятной во всех отношениях супругой. Но то, что сейчас произошло, его буквально взорвало. Раньше он за собой такого не замечал. Да и в прошлой жизни тоже. Видимо, это пробивался характер былого Фрунзе, который не просто так вступил на тропу революционера, а явно накипело в свое время. Тем более, что работы хватало. По тому же флоту. Например, обсуждалась тема приобретения у немцев проекта легкого крейсера типа «Кёнингсберг-2». На первый взгляд, плюс-минус та же Светлана. Однако, изучая его описание, нарком обратил внимание на весьма приличную удельную эффективность силовой установки. И перед сделкой запросил у немцев сделать масштабную модель для передачи ее в опытный бассейн. До итальянских кондотьеров еще далеко, а получить хорошие обводы корпуса для подобного класса кораблей – дело важное и нужное. Тем более, что на Балтийском море с легкими крейсерами у СССР все было чудовищно плохо. Да и для нужд Северного флота они требовались прямо кровь из носа. Надежды на отечественных морских конструкторов у наркома было, прямо скажем, немного. Старая школа к тому моменту оказалась практически уничтожена. Отдельные представители еще имелись, но в целом картина выглядела кисло. Он решил пойти по более рациональному пути, выбрать более-менее подходящий проект для копирования и, доработав его, применить. Немцы были самыми подходящими кандидатами на «Слизинг». В первую очередь за счет довольно интересных корпусов хотя организация вооружения у них была совершенно кошмарная и архаичная. Да и силовую установку, очевидно, требовалось менять. Но и мореходность их крейсеров типа «Кёнингсберг-2» была весьма посредственная, так что проект выходил площадкой, от которой пришлось бы так или иначе плясать. На втором месте располагались американцы, у которых самыми свежими были легкие крейсера, типа «Амаха» с довольно весело размещенной артиллерией, да и куда менее толковым в плане обводов корпусом. Хотя в целом корабли интересные, с бодрой мореходностью. Но если немцы могли свой проект вполне законно продать, то у американцев его предстояло, скорее всего, украсть, то есть купить проект нелегально. Та еще задачка. Англичане, французы и японцы, очевидно, ничего бы СССР продавать не стали. Ни в лоб, ни из-под полы. Хотя французский проект «Дюгэ Труэн» Фрунзе очень нравился. На его базе можно было очень легко сделать вполне годную рабочую лошадку. Там, собственно, и дорабатывать-то особенно нечего. Монтаж дизельной силовой установки высвобождал запас водоизмещения которые можно было пустить на усиление бронирования и зенитного вооружения. Ну и запас хода. А у итальянцев еще ничего не было. Они только занялись разработкой своих проектов. Местами весьма и весьма любопытных. В общем, было над чем подумать. Потому что базовый проект легких крейсеров типа «Светлана» все одно никуда не годился и вот так и так требовалось дорабатывать точнее перерабатывать любовь петровна тем временем направилась к матери чтобы найти у нее поддержку но получила довольно грозную отповедь отец же заявил что если она кошка драная еще раз о чем то подобном заикнется то может про них забыть мол она им не дочь Так что ближе к вечеру, пользуясь служебным автомобилем, Михаила Васильевича жена прибыла к нему на работу. — Что тебе нужно? — хмуро спросил Фрунзе, когда она вошла к нему в кабинет. — Я... Прости меня... — навязь слезами прошептала она. — За что? — Я сама не знаю, что на меня нашло. Я просто боюсь. Это ведь страшно. От родов женщины умирают и... Она совсем разрыдалась, осев на пол. Нарком чуть помедлил, понимая, что жена им манипулирует, пытается это делать. Но не выдержал и, встав со своего рабочего места, поднял ее и прижал к себе. — Ну, будет тебе. Чего разревелась-то? — Ты простишь меня, дуру малохольную? — Конечно, конечно, прощаю. Поглаживая ее, тихо произнес муж, хотя сам едва сдержал тяжелый вздох. Ему и самому с ней не хотелось расходиться, и он и сам не понимал, что на него такое он там нашло, словно красная пелена перед глазами. Никогда бы не подумал, что его это так сильно может зацепить».